Я, например, спросил прямо, вмешался Кенси. Вы пришельцы. Он от прямого ответа уклонился, но фактически и не отрицал. А мне было сказано, что они люди другого измерения, сказал Андрей, а наставнике говорить было неловко, как о семейном деле с посторонними людьми. Но я не уверен, что я правильно понял. Может быть, это было и на сказание? А я не желаю, заявил вдруг Фриц. я не насекомая я сам по себе а он махнул рукой да разве я попал бы сюда если бы не плен «Но почему? но почему говорил изя почему я тоже ощущаю все время какой то внутренний протест и сам не понимаю в чем здесь дело может быть их задачи в конечном счете близки к нашим а я тебе о чем толкую обрадовался андрей «Не в этом смысле!» — нетерпеливо отмахнулся Изи. «Не так это все прямолинейно, как у тебя. Они пытаются разобраться в человечестве, понимаешь? Разобраться! А для нас проблема номер один — то же самое. Разобраться в человечестве, в нас самих. Так, может быть, разбираясь сами, они помогут разобраться и нам? Ах, нет, друзья!» — сказал Кэнси, мотая головой. — Ах, не обольщайтесь, готовят они колонизацию Земли и изучают на нас с вами психологию будущих рабов. — Ну почему, Кэнси? — разочарованно произнес Андрей. — Почему такие страшные предположения? По-моему, просто нечестно так о них думать. — Да я, наверное, так и не думаю, — отозвался Кэнси. — Просто у меня какое-то странное чувство. — Все эти павианы, превращение воды, всеобщий кабак изо дня в день, в одно прекрасное утро еще смешение языков нам устроят. Они словно систематически готовят нас к какому-то жуткому миру, в котором мы должны будем жить отныне и присно, и во веки веков. Это как на Окинаве. Я был тогда мальчишкой, шла война, и у нас в школе окинавским ребятам запрещалось разговаривать на своем диалекте, только по-японски». А когда какого-нибудь мальчика уличали, ему вешали на шею плакат. «Не умею правильно говорить», — так и ходил с этим плакатом. «Да-да, понимаю», — проговорил Изя с остановившейся улыбкой, дергая и пощипывая бородавку на шее. «А я не понимаю», — объявил Андрей. «Все это извращенные толкования неверный Эксперимент есть эксперимент. Конечно, мы ничего не понимаем, но ведь мы и не должны понимать. Это же основное условие. Если мы будем понимать, зачем павианы, зачем сменность профессий, такое понимание сразу обусловит наше поведение. Эксперимент потеряет чистоту и провалится. Это же ясно. Ты как считаешь, Фриц?» Фриц покачал белобрысой головой. Не знаю. Меня это не интересует. Меня не интересует, чего там они хотят. Меня интересует, чего я хочу. А я хочу навести порядок в этом бардаке. Вообще, кто-то из вас говорил, я уже не помню, что, может быть, и вся задача эксперимента состоит в том, чтобы отобрать самых энергичных, самых деловых, самых твердых, чтобы не языками трепали и не расползались, как тесто, и не философии бы разводили, а бы свою линию. Вот таких они отберут, таких, как я или, скажем, ты, Андрей, и бросят обратно на землю. Потому что раз мы здесь не дрогнули, то и там не дрогнем.